Явившийся за некоторое время до выхода Маши на сцену Прохор Савич застал ее почти вовсе не причесанную. Только волосы были подняты, но ни букли, ни украшений не было сделано. Оставалась еще сложная процедура напудривания. Маша и Гурлов никак не думали, что так быстро прошло время. Они даже поговорить не успели как следует. Разговор у них шел все время отрывочными, отдельными словами. Но они понимали их отлично. Тем более, что главным в этих словах было то, что они любят друг друга. Все остальное в данную минуту казалось второстепенным. И вот в этот самый момент, когда, казалось, они готовы были уже перейти к этому второстепенному и обсудить, какие возможны средства к побегу Маши, Прохор Савич постучал в дверь условным стуком, и пришлось впустить его. Он так и всплеснул руками, увидев, что прическа не только не готова, но нет возможности закончить ее вовремя. «Ну не ожидал я, что вы, дети мои, уж до того легкомысленны». «Над ними, можно сказать, домоклов «Да меч висит, а у них счастливые лица, и хоть бы что!» Укоризненно проговорил он, смягчая, однако, Укоризну невольную улыбкою. «Ну, давайте скорее!» «Ах, да все равно не поспеть! Не поспеть!» Повторял он быстро, умелыми руками наспех прикалывая буквы. «Не поспеть, напудрить!» Гурлов в это время, тихо и виновато в углу надевал свой парик и очки, преображаясь в помощника Прохора Савича. На сцене возле уборных прозвучал первый звонок. По третьему поднимали занавес – а по-второму участвовавшие в акте артисты должны были выходить на свои места за кулисы. «Когда же тут пудрить?» – уже с отчаянием произнес Прохор Савич и остановился с поднятыми руками. Положение было безвыходное. Вдруг он наморщил брови, мотнул головою, и Гурлов с беспокойством, следивший за ним, в первую минуту подумал, что он внезапно помешался. Затем Прохор Савич схватил ножницы, схватил голубые бархатные панталончики, лежавшие на стуле, в них параша играла пастушка, и начал резать их». Не успел опомниться Гурлов, как из лоскутьев голубого бархата на голове Маши образовался чудесный причудливый убор, удивительно оттенявший золотистый мягкий природный цвет ее густых белокурых волос. «Идите, идите, так», — приказал Прохор Савич. «Идите, пора». Идти действительно было пора. На сцене давали уже второй звонок. Декорация изображала пейзаж времени Золотого века, который настал для действовавших в пьесе добродетелей. Эти добродетели, сгруппированные на аванс-сцене, ждали появления богини судьбы. Но вот заиграла музыка, и в облаках спустилась в белом, шитом серебром платье Маша с золотым жезлом в руках. Публика ахнула вся как один человек. Маша была очень хороша, и красота ее еще ярче выделялась благодаря невиданной еще новой, непудренной прическе с голубым убором. Сам князь в первую минуту дрогнул на своем кресле в ложе. Он не знал еще, следует ли ему рассердиться или нет за то, что без его позволения была введена на сцену такая новизна. Положим, это было очень красиво, но если только эта новаторша сделает теперь хоть малейший промах, тогда берегись. Маша уверенно сошла с облаков, не спеша приблизилась к рампе и начала говорить стихи. Блаженные времена настали, и истинны лучом нас облистали, подсолнечно, внемли, на удивление земли князь Каравай-Батынский рек». «Настанет и золотой желанный век, и все струи российских рек, во удивлении соседам, молоком текут и медом». Стихи были длинные и, в сущности, очень нелепые. Маша говорила их на распев, с попеременным повышением и понижением голоса, в чем именно и находили тогда прелесть декламации Но не это восхищало в ней зрителей, на самом деле выручали ее красота, ее грация и милая наивность, с которой она говорила свою роль. Нельзя было не любоваться ею, не слушать с удовольствием ее серебристый ясный голос, и все слушали с затаенным дыханием, восхищались и одобрительно кивали в такт головами». Когда она произнесла последнюю строчку, общий взрыв рукоплеска не раздался в зале, вся публика захлопала в ладоши и обернулась к ложе Каравай-Батынского, как бы приветствуя его и поздравляя с успехом новой его актрисы. Князь Гурий Львович сидел широко улыбаясь. Он был доволен общими знаками одобрения, но все же искоса посматривал на Труворова, которого до сих пор не мог еще удивить ничем и ждал, что выразит тот по поводу Маши. Никита Игнатьевич смотрел на Машу и думал о Гурлове. «Очень хороша», — произнес он вслух, отвечая своим мыслям и одобряя Машу именно как невесту симпатичного ему молодого человека. «Ага», — подхватил Каравай Батынский. «Говорите, очень хороша. Небось, таких актрис у вашего батюшки не было. Не было, а? Ну, что там актрисы у батюшки? Ну, какие там актрисы?» — протянул Труворов и отмахнул жужжавшую возле него муху. А мнение Чековнина, который сидел нахмуренный, князь не беспокоился и остался вполне удовлетворен тем, что Труворов признал несомненное превосходство Маши над актрисами своего отца.